Руки Элайзабл были заломлены назад и прикручены веревками к стулу, и она почти до крови стерла кожу на запястьях в тщедных попытках высвободиться. Она очень ослабела от голода и перенесенных испытаний, ей было холодно в нетопленной комнате, дыхание тугими клубами вырывалось у нее изо рта и ноздрей. Девушке казалось, что она пробыла здесь уже много часов, но рассвет за окном все еще не наступил, значит, чувство времени на этот раз ее подвело. «Из кошмара в кошмар!» — в отчаянии думала она. «И неизвестно, который из них хуже. Будет ли этому предел?» «Лоскутник!» «Ну что за ужасная гримаса судьбы, что из тех, кто мог бы ехать той ночью мимо Редфордских угодий и спасти ее, там очутился именно он, самый страшный серийный убийца Лондона, умершляющий одних лишь женщин. Что за силы, брошены против нее?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 Над грубой мешковинной маски и по обеим сторонам замаскированного лица струились каскады роскошных, но мертвых каштановых локонов. Убийца шагнул в комнату, выставив на показ нож. Элайза был с трудом сдержала вопль ужаса, который готов был сорваться с ее губ. Она не сводила глаз лоскутника, следя за каждым его движением и, вполне отдавая себе отчет в том, что сейчас, скорее всего, должна будет проститься с жизнью. Но пусть и не рассчитывает на ее мольбы и слезы.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 Изогнутые губы и глаза, взгляд которых поражал своей мертвенной холодностью. Элайзабл молча ждала своей участи, едва отваживаясь дышать. Убийца подался вперед и провел пальцем по ее подбородку. Она окаменела от ужаса и омерзения. Стоило ей отшатнуться, как лоскудник приставил к ее горлу острие своего ножа. Где же дух ведьмы, мисс Элайзабл? Почему он вас покинул и куда подевался?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 был рассчитывал узнать, что у него на уме, но тщетно. Я в этом и так ничуть не сомневался, мисс был, А во что он только подтвердил мою уверенность? был удалось не выдать своего разочарования. Убийца отвел нож от ее горла, постучал острием у себя над духом и выпрямился на стуле. Итак, вас больше не живет дух ведьмы. Братство заполучило такие ее верно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 Вот одно из огромных красных облаков выплюнуло испепеляющую молнию, которая вонзилась в высокий шпиль какого-то строения, который тотчас же задымился. О дожде, который загасил бы пожар, можно было только мечтать. — Это... это старый город? — дрогнувшим голосом спросила Элайза, оборачиваясь к лоскутнику. — Вы привезли меня в старый город? — Ну что вы! —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 «Дверь я на всякий случай оставляю открытой». С этими словами он отпер замок и вышел, притворив за собой дверь. «Жгите их! Так их, этих грязных тварей! Не жалейте огня!» Слышно было, как чиркнули разом несколько спичек. Загорелось тряпье, вотнутое в бутылке с самым крепким джином, какой только можно было сыскать в Лондоне. В подземелье царил смрадный дух —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 и необыкновенной свирепостью. Их мощные челюсти легко могли перекусить руку взрослого мужчины. Морды их решенные шерсти чем-то напоминали собачьи, в глазах горел демонический огонь. Во тьме туннеля они сверкали, словно кусочки слюды. Крот, прицелившись, метнул зажигательную бомбу в одну из этих тварей и угодил ей точно в середину спины.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 Бесцветным голосом отозвался Танель. «Как дела, детектив Карвер?» Паршиво. Растрёпанный и удручающий неопрятный вид всегда такого потянутого детектива был красноречивее всяких слов. «Они сильнее нас. И главное, никакое бегство невозможно. Эти ублюдки явно рассчитывают перебить всех нас. Регулярные части армии уже на подступах к городу. Но мне просто интересно —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 — Вам известно, где сейчас Тэч? – спросил Карвер. — Мне известно! — сипло прошептал Дьяволёнок Джек, как всегда бесшумно появляясь в комнате. Это он производил звуки, которые еще в начале разговора насторожили инспектора, но чем он мог стучать в соседней комнате, детективу было невдомёк. Крот, по-видимому, привык к тому, что Дьяволёнок уходит и приходит, когда ему заблагорассудится.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 Надеюсь, ты совершил девинацию, чтобы окончательно во всем удостовериться?» «Совершил!» «Славно!» — криво усмехнулся Крот. «А что, кто-нибудь из вас задумался, как нам попасть в середку старого города, коли нынче по тамошним местам и миле не пройти, чтоб тебя не сцапала нежить?» «Вот и я о том же», — вздохнула Кэтрин. «Праведное небо! Вас послушать, так вы уже готовы сдаться».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 Даже Кроту стало неловко за то, что он вел себя с детективом, как капризный и избалованный ребенок. «Ну и что же вы предлагаете?» — нарушил молчание Танель, взглянув на Карвера, потемневшими от горя и усталости глазами. Черты лица Фокса-младшего за последние дни еще больше заострились и утратили юношескую нежность. С тех пор, как Элайза забыла исчезла, он только и думал, как ее отыскать, и все остальное его мало заботило.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 — начал Карвер. — Подземные ходы дорожек тянутся едва ли не дальше неё. Если мы туда попадем, то сможем пройти по туннелям подземки до Финсбери-парка. — Вы хотите сказать, что мы полетим в старый город на воздушном корабле? — недоверчиво спросил Крот. — И считаете, что мы сможем пройти по туннелю подземки? — Я не утверждаю, что это безопасный путь, — пожал плечами Карвер.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 являли собой сложную систему символов и в многочисленных своих комбинациях создавали развернутые и очень непростые для толкования картины и сюжеты. Но в отличие от руны Таро, они требовали точности и давали мало простора для интерпретаций. Шарлатану или начинающему предсказателю нечего было и пытаться вопросить их о будущем, он ровным счетом ничего не понял бы в запутанных сочетаниях значений камней, и дело для него кончилось бы конфузом.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 словно прекрасно видел и без помощи глаз. «Глядите!» — прошелестел он. «Вот эта руна, когда она занимает такое положение, совпадает с той. Король и его шут. Это мы с тобой, король-крот. Вот здесь у нас нарисованы охотники, а расположение камня по отношению к остальным указывает на цифру два. Так что это вы, Танель и Кэтлин». И вдобавок еще три камешка. Яман, дурак и жертва. Ну, понимаете, да? Детектив Карвер, Арман и Элайзабелл. Он отбросил прядь волос, упавшую на его узкое грязное лицо, и ткнул пальцем куда-то в середину круга. А здесь вот что. Путешествие. Земля. А вон те поодаль означают «верх» и «низ». То есть мы будем передвигаться...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 «Их расположение просто помогает толковать смысл остальных камней», — последовал ответ. Танель вопросительно взглянул на Кэтлин. Та в ответ пожала плечами. Деволюнок, безусловно, знал, о чем говорит. Кем бы ни был этот мальчик с зашитыми глазами, он обладал огромным даром ясновидения и талантом прорицателя. И знаниями, какими мог похвастаться мало кто из взрослых. «Значит, мы Армана с собой возьмем подытожил Крот. «А как насчет Таниэля с Элайзабелл?» «Ты разве не понял? Все давно уже решено за всех нас. Мы только пешки, которые высшие силы передвигают по своему разумению, чтобы остановить братство». «Так ты хочешь сказать, что Элайзабелл вернется?» — с надеждой спросил Танель. В дверь постучали. К вам, молодая девица, король, доложил стражник. Уже вернулась, невозмутимо кивнул дьяволенок. Танель в мгновение ока очутился у двери. Крот царственным жестом велел стражнику впустить девушку. Искудавшая, измученная, Элайза переступила порог, и первым кого она увидела был Таниэль. Несколько секунд эти двое не отрываясь смотрели друг на друга, а затем обнялись и долго стояли